Глава 13 Суета началась минут через пять после моего пробуждения. Забегали, засуетились вояки, видно, обнаружили спящих часовых. Позже нужно будет серьезно поговорить с Якобом, какие-то меры принимать. Может быть, эти дроу невероятные профессионалы в своем деле, но как они умудрились спокойно ко мне проникнуть при такой-то охране? Как смогли незаметно подобраться к часовым? Разумеется, ко мне в дверь тоже начали ломиться, как сумасшедшие. Весь этаж разбудили. В том числе и мою сестренку. Она посчитала нужным тоже начать голосить и требовать немедленно открыть дверь. «Хватит орать!» — кивнул я. «Нормально, все! Просто гости пришли! Сейчас поговорим, и они уйдут!» Несмотря на все мои убеждения, дверь все-таки вынесли. Если бы не встал на пути у воинов, сходу бы набросились на дроу. «Успокоились!» — снова заорал я. «Пошли вон, защитнички! Если бы меня хотели убить, то уже бы убили!» «Господин, это Дроу! Может быть, они за вами и пришли?» Предположил Якоб, не торопясь выходить. «Ага», — кивнул я. «Только мы уже давно беседуем, и у них была возможность меня унести. Причем, когда они пришли, я спал». С трудом удалось выпроводить охрану, но все равно в коридоре человек пятьдесят было, еще и под окном толпа. Видно, решили, что если даже меня убьют, все равно поквитаются со сволочами. Труднее всего было выволочь из комнаты сестру, пришлось самому лично этим заниматься. Она же велика, попробуй такую тронь, солдаты просто стояли рядом. Потом еще ее подружка на шум пришла, с трудом из комнаты вытолкал, так она продолжала бушевать за дверью, потом затихла. Разумеется, никуда не ушла, а подслушивала. Магическим зрением было видно ее фигурку, как моя, так и ее охрана топтались рядом. Чувствую, завтра все будут знать о том, что целитель имеет какие-то дела с дроу. Учитывая их репутацию, я даже не представляю, как поведет себя высшее благородное сообщество. Обычно этих ушастых вызывают и просят о помощи только когда нужно кого-то убить. С другой стороны, пусть боятся, мне бы такие исполнители не помешали. «Ну, господа эльфы, рассказывайте, кому нужна моя помощь?» «Мы не эльфы, а дроу», — почти хором ответили гости. Потом говорить начала одна из девушек, видимо, старшая в их группе. «Помощь нужна одному нашему другу», — пояснила она. «Срочная помощь. Он умирает». «И где этот ваш друг?» — спросил я. «Недалеко. Придется вам пойти с нами. Можете взять свою охрану». «Правда могу охрану взять?» — удивленно поинтересовался я. «Вот ведь как повезло. Идти я с вами никуда не собираюсь. Если он неподалеку, то принесите его сюда вместо того, чтобы тратить время. Тем более больной, как вы говорите, уже умирает». «Мы не можем так рисковать», — нахмурилась девушка. «А в чем риск? Или вы в городе нежелательные гости?» «В этом городе мы законов не нарушали», — усмехнулась девушка. «Тогда несите его сюда. Я с вами никуда не пойду. Хотите вы этого или нет». «И на будущее. Не надо врываться ко мне в комнату, или вы решили меня своими умениями впечатлить?» Гости о чем-то посовещались, причем не словами, а жестами, после чего вышли за дверь. Дверь открывалась внутрь помещения, и когда они ее отворили, ко мне в комнату ввалилась Сарена. Слишком сильно прижалась к двери ухом, но все равно не услышала, как к ней подходят. Девушку данное происшествие нисколько не смутило. «Якоб, сейчас ко мне больного принесут. Пропустите его». Отдал я распоряжение. Слушаюсь, господин. Гостей не было несколько часов, они прибыли с рассвета. Принесли какого-то своего товарища. Кто это такой, сколько ему лет, я понятия не имел. Наверное, очень много, потому что выглядел он намного старше, чем те, которые ко мне пришли. Этот тоже был отравлен. Как мне показалось, недоброжелатели сделали все, чтобы Дроу не просто умер, а еще и помучился перед этим. Впрочем, учитывая их деятельность, неудивительно, что у них такие враги. Сил на этого пациента пришлось потратить немало. Даже удивительно, как он до сих пор не умер. Абсолютно все органы заражены. Он уже давно должен был скончаться, но каким-то чудом умудрялся держаться. Всех дроу, кроме больного, я выставил за дверь. Нечего мне мешать. Пришлось настоять на своем. Они хоть и нехотя, но вышли, теперь стояли в коридоре в окружении моей охраны. Очнулся больной только минут через двадцать, когда я продолжал вливать в него магические силы. «Вы есть тот самый необычный целитель, которого нам пытались заказать», — спросил он. «Вот оно как, сходу проболтался. Видно, не соображает, что несет». «Наверное, да», — кивнул я. «А кто заказать хотел?» «Я надеюсь, вы от этой сделки отказались?» «Разумеется», — хрипло ответил Дроу. «Иначе вы бы уже были мертвы». Больше ничего говорить не стал. Снова потерял сознание, а жаль. Хотелось бы узнать, кто-то меня так сильно не любит, что этих головорезов нанимает. Друу имени я его так и не узнал. Очухался только тогда, когда я почти закончил лечение. На этот раз он не болтал, а просто ждал, когда я закончу. За время лечения сильно исхудал, как будто я ему конечность выращивал. Впрочем, краснота по всему телу пропала, быстро восстановится, если есть будет. Где моя охрана? Тихим голосом спросил у меня Дроу. «За дверью стоят», — ответил я. «Вон еда на столе. Подкрепитесь немного. Вам нужно восстановить силы». «Как мне вас отблагодарить за помощь?» Дроу к еде не притронулся. «Вы тут мне сказали, что вам пришел заказ на мою голову. Не могли бы рассказать об этом подробнее? Или это тайна?» «Если бы заказ шел не от наших злейших врагов, эльфов, то ничего бы вы не узнали», — усмехнулся гость. После этого он рассказал о том, кто так желает получить мой скальп. Как оказалось, это тот же эльф, чьи подчиненный, сейчас в пыточной. Никак не угомонится, сволочь. Само собой, он обратился к дроу не лично, а через одного из великих, которому я тоже как кость в горле. Печально, но этому человеку я точно ничего плохого сделать не мог. С ним мы даже не пересекались. Видно, ему просто хорошо заплатили, а выход на таких необычных исполнителей у него имелся. Беседовали мы с Дроу недолго. Он только и сообщил мне о том, что меня найдут и оплатят за проделанную работу. Насчет нашего дальнейшего сотрудничества сказал, что подумает. При этом сообщил, что не забудет того, что я спас ему жизнь. После чего в сопровождении своей охраны покинул мою комнату. Куда тут же ворвалась моя сестренка и начала расспрашивать, с какой целью ко мне по ночам приходят такие необычные посетители. Сказал, что просто нужно было вылечить одного из них. На этом все. Делиться своими планами я ни с кем не собирался. Но твердо решил, что если Дроу возьмутся за устранение эльфа, буду не против этого и заплачу любые деньги. Убивать того великого, который договаривался с моими посетителями, не стану чтобы эльфы не узнали, кто заказал одного из их князей. Врагов у этих сволочей хватает. Пусть думают и ищут, кому это князь так насолил. Как самому связаться с дроу мне тоже не сказали, только сообщили, что сами на меня выйдут. Если не в этом городе, то позже в моих землях. Появление таких необычных посетителей наделало шум в городе. Даже хозяин гостиницы начал смотреть на меня с какой-то опаской хотя он и до этого всегда в пол смотрел при беседе со мной видно уже пожалел о том что приетил такого беспокойного гостя ко мне даже приходил местный начальник стражи тоже мягко расспрашивал что и почему пришлось этому господину намекнуть что дроу уходили нескрытно и он мог сам их допросить они беспокоят для этого меня я закона в городе не нарушал просто делал свою работу. Вскоре все великие поняли, что я не собираюсь посещать их дома, и от меня наконец-то отстали. Зато снова повалили увечные. Благо, что большинство из них отсевали на входе, допускали только великих и гномов. Последние с пустяшными болячками никогда не тревожили. Кстати, заметил одну странность. Многие родовитые гномы почему-то были отравлены, как будто их специально кто-то постоянно травит. Возможно, эти ребята специально травили подземный народ, а потом их лечили. У всех сопровождающих нет отравлений, зато у богатых магнатов яда в организме полно. Впрочем, не исключаю, что это личные разборки самих гномов, а я на эльфов грешу. Я даже счет в гномьем банке открыл, теперь мог снять средства в любом городе, где существует их банк. Мало ли что, вдруг занесет далеко от дома и понадобятся деньги. Собрание великих устроили только спустя две недели, когда наконец-то все собрались. Сарена, как всегда, напросилась со мной. Девушка хотела пойти со своими родными, да вот беда, приглашали не всех. Были определенные ограничения, огромной толпой прийти не получалось бы. Я же мог привести с собой двух человек, вот и взял сестру и Ральфа. Своего боевого мага и верного слугу. Больше мне просто некого было брать, Ральф хоть немного понимал, что и как а остальные мои воины и рядом с великими не стояли. Все же не зря я Сарену с собой взял. Мы с ней встали немного в стороне, пока собирались почтенные граждане. Она мне рассказывала, кто пришел, чем занимается и прочее. Даже указала несколько злейших врагов своего рода. Возможно, кто-то из этих великих убил мою мать и пытался меня на тот свет спровадить. Впрочем, сейчас все вели себя вежливо, улыбались, делали вид, что невероятно рады встрече. Ко мне пока никто не подходил, но часто бросали взгляды и шушукались между своими. Вскоре пожаловала и моя родня. Дед пришел с главой рода, больше с ним никого не было. Старика кинул недовольным взглядом свою непутевую внучку, но комментировать ее приход не стал. Постепенно гул в зале начал нарастать. Великие о чем-то спорили между собой, иногда упоминалось мое имя. Пару раз чуть не дошло до драки, несмотря на то, что тут были почтенные господа. Большинство уже почти старики, но некоторые спорили друг с другом, как бабки на рынке. Вроде бы дед мне говорил, что все уже решено, но, видно, не все об этом знали. Вон, кучкуется какая-то группа, так эти вообще в беседу не лезут, между собой о чем-то говорят и все. Господа! В зал вошел еще один великий, видно тот самый, которого выбрали старшим в этом городе. Мое предположение тут же подтвердила Сарена. «Попрошу всех пройти в зал для совета», — заявил мужчина. Только давайте решим возникший вопрос без лишних криков. А я еще удивлялся. Почему в этом зале даже стульев нет, а оказалось, что совет проходит в другом помещении? Сарена тут же ухватилась за мою руку, как бы показывая, что тут не останется, а пойдет вместе со мной. Устроено все было демократично. По центру зала стоял огромный круглый стол. Видно, до этого скандалы возникали из-за того, что кто-то сидел в задних рядах. Вот и сделали так. Ко мне тут же подскочил слуга, как и к остальным великим, и указал, куда я должен сесть. После того, как все почтенные господа расселись по своим местам, слуги вышли за дверь. Слева от меня уселась Сарена, а рядом с ней Ральф. Справа разместились мои родственники. Кстати, они могли взять с собой еще одного человека, но почему-то не взяли. Кресло пустовало. «Господа, я прошу всех сдерживаться и не выкрикивать с места. Выслушаем каждого!» Снова подал голос один из великих. Итак, начнем с виновника нашей незапланированной встречи. Ларс, не удивляйтесь, вы в нашем собрании впервые. Здесь обращаются друг к другу по именам. Мы все равны. Учту, кивнул я. Вставать тоже не потребовалось, об этом меня предупреждали. Ларс, как нам всем уже известно, вы начали делать необычные артефакты, способные убивать большинство чудовищ из дикого леса. Мало того, вы умудрились отбить две крепости и сейчас там надежно закрепились. Это вызывает беспокойство у других великих родов. Я никоим образом не затрагиваю интересы других родов. Пожалуй, я плечами. Или с этим кто-то не согласен. По-моему, присутствующие должны радоваться тому, что за много лет получилось отбить у монстров часть территории. Последние десятилетия Дикий Лес наступал на границы Империи, забирая одну территорию за другой. Моим людям сейчас приходится сдерживать чудовищ на определенном участке, тем самым уменьшая нагрузку на солдат Империи. Я не могу понять, в чем именно проблема. — Да все он понимает! — подал голос какой-то старикан. — А если не понимает, то объясните кто-нибудь, что вызывает беспокойство великих. — Видите ли? — продолжил распорядитель, когда Гомон стих. Сейчас в империи существует некий баланс между родами, и вы его нарушили. Пока это совсем незаметно, но у вас будет возможность захватывать крепости дальше. А они вам не принадлежат. Не принадлежат они мне ровно до того момента, пока я туда не приду. Сейчас эти земли ничейны. Тем более, кто вам мешает взять и отбить эти крепости себе? И хочется прокомментировать высказывание вот этого господина о балансе сил. Так вот, по моему мнению, его просто не существует. Пока великие, чьи земли находятся далеко от границы, спокойно себе живут и процветают, пограничные землевладельцы тратят все силы и средства на сдерживание чудовищ и защиту границ империи. О каком балансе можно говорить? Правильно парень говорит. Подал голос еще один из великих. Поддержка моя подключилась. Да я был бы только рад, если бы он около меня пару крепостей отбил. Воинов не хватает, а нападения каждый день происходят. Снова поднялся гомон. Каждый старался перекричать своего соседа. Впрочем, поддержка последнего выступающего была самая бойкая. Всех могли переорать. Начался настоящий балаган. Управляющий едва себе руку не сломал, лупя кулаком по столу. Благо, что до драки дело не дошло. «Можно решить вопрос следующим образом!» Снова подал голос великий, поддержавший меня. Ларс просто будет продавать свои артефакты тем землевладельцам, которые граничат с Диким Лесом. Польза от этого будет всем. Так он только своей семье будет их продавать. Не согласился кто-то. Благо, что крики снова не начались. За этим будем следить. Кстати, почему ты, парень, до сих пор на верность Империи не присягнул? Потому что я не имею к ней никакого отношения. Пожалуй, я плечами. У меня нет владений на территории Империи и вряд ли когда-нибудь будут. А служить кому-то еще... Тоже не вижу смысла. «Справедливо», — кивнул мужчина. «Раз такое дело, то мы можем просто проголосовать за новый род великих, который не имеет никакого отношения к империи». «Я не собираюсь прогонять своего племянника из рода. Вы вообще думаете, о чем говорите? Как он будет один?» «Так его будет легче контролировать. Вы должны это понимать», — сообщил один из великих с довольной улыбкой. «Я сначала этого не понимал». Ну, выгнали меня из рода. Создал я свой, и что дальше? Семья все равно помогать будет, как и я ей. Только проблема в том, что я не буду являться гражданином империи. А значит, любой из великих может объявить мне войну. Любой. При этом моя семья в этой ситуации мне не поможет, не сможет прислать воинов, потому что этим он покажет, что идет против давних устоев. Великие иногда враждовали между собой. Но до войны дело доходило крайне редко. Остальные наподобное реагировали жестко, нельзя было начинать смуту внутри страны. И без того проблем хватает. Радует, что я непростой великий. Из-за моих артефактов мало кто захочет со мной связываться, точнее ссориться. Если напасть без всякого повода, то те великие, которым нужны мои артефакты, могут дойти до императора или собрать совет, на котором продавят нужное решение и приказать наглецу отвести свое войско, как-то так. Правда, может быть уже поздно, так что мне нужно продолжать наращивать боевую мощь, чтобы все желающие сначала хорошо думали, а стоит ли на меня нападать. С наскока мой замок не возьмешь, придется стоять за стенами и держать крепость в кольце, а параллельно с этим отбиваться от наседающих со всех сторон монстров. В общем, в этом решении тоже хватает подводных камней. Видно, многие на согласились только потому, что будет рычаг давления на меня если я вдруг начну нарушать договор. Как ни странно, с таким решением согласились почти все великие. А потом большинством продавили, что я стану продавать артефакты только пограничникам по 30 штук в месяц, не больше. Даже рассмотрели такой момент, что если вдруг я захочу продать больше, то сначала должен предложить тому, кто должен забирать следующие 30 светляков. Если он откажется, то тогда их выкупает следующий. Даже цену на них установили. Когда я сообщил, за сколько готов их продавать, то по полу разнесся недовольный гул, но делать нечего. Это мой товар. Не хотите брать, ищите дешевле. В результате многочасовых переговоров и споров я стал главой рода Ларсов по своему имени. Полностью свободный гражданин, разве что обязан продавать по 30 артефактов ежемесячно. На этом все. Не такие уж большие затраты. Тем более платить мне будут щедро. Хорошо, что насчет моего целительского дара никто кричать не стал чтобы великих без очереди лечил. Хотя и так будут приезжать, куда они денутся. Забавно осознавать, но теперь я имею право на императорский престол наравне с другими великими. Правда, никто мне этот самый престол не отдаст, но все равно приятно. На следующий день устроили бал, тут было так принято. Вроде бы как все вопросы решили, можно и отдохнуть в кругу своих. Даже меня на него пригласили. Почему даже? Тут все очень просто. Я же не гражданин империи, так что вряд ли теперь на этот совет когда-нибудь попаду. Хорошо, что моя любимая сестренка постоянно крутилась рядом со мной. Дело в том, что мало кого смущало, что у меня вроде бы новый род, а по сравнению с другими великими я вообще гол как сокол. Разумеется, у меня были сбережения, и по местным меркам просто огромные, но не для этих господ. Для них я был беден, наверняка эти ребята за сотни лет много добра скопили. Тем не менее, меня пытались, скажем так, склонить к дружбе. Подходили какие-то женщины, знакомили со своими дочерьми. Одна из этих девиц потащила меня на балкон полюбоваться видом. С трудом отбился. Быстро под венец потащат, если родные что-нибудь заподозрят. В основном старались младшие дочери из разных родов. Об этом мне сказала Сарена. Она с большим удовольствием наблюдала за всем процессом. Едва меня кто-то пытался настойчиво увести в сторону, как она тут же подходила и рушила все их планы. Хорошо, что вскоре это закончилось, и можно было отправляться в путь. Но поехал я не домой, было еще одно важное дело. Император был в ярости. Настроение такое, что слуги старались лишний раз на глаза не попадаться. Дело в том, что недавно ему доложили, что состоялся совет великих. А главу государства на него не то что не пригласили, а даже не известили о том, что теперь образовался еще один род Великих. Как будто он пустое место. Принять какие-то жесткие меры мужчина не мог. Из Великих всего четвертая часть его твердо поддерживала, а этого мало. Зато теперь у него развязаны руки. По сути, новый род теперь сам по себе. Главное найти повод для войны. Хотя какая там война. Гвардия быстро размажет этого выскочку. Проблем с этим возникнуть не должно. Потери понесем, зато захватим кучу кристаллов. Как доложили главе государства, их у целителя не одна сотня в крепостях. Можно будет просто отбить эти кристаллы, распределить их по границе и все. Чудовища будут не так страшны. Так, глядишь, получится начать обратно территории отвоевывать. Если не получится взять живым этого целителя, то еще лучше. Рисковать своими войнами императору не пришлось. К нему на прием напросился один из эльфийских князей. До него уже дошли слухи о том, что эльфам сильно не нравится то, что у людей появился такой целитель. Часть самых денежных клиентов начали уходить к нему, а не к остроухим. Вот они и решили его убрать. Только вот что-то у них не срослось в первый раз. Решили попытаться снова. Но без поддержки императора они этого сделать не смогут. Ведь откуда-то прознали о том, что великие считают императора пустым местом, начали давить именно на это. Просили пропустить небольшую армию через людские земли. Предложения были щедрыми. Похоже, сам эльфийский король раскошелился для такого дела. «А вы уверены, что сможете взять замок целителя?» С усмешкой спросил императору князя. «Я приведу десять тысяч воинов. Мы разнесем любой замок». Спокойно ответил князь. «Нужно только ваше дозволение». Мы даже можем попытаться привести вам этого целителя, если пообещаете, что он будет лечить только ваше окружение. Конечно, он может пасть в бою, но мы будем осторожными. Все кристаллы из его крепостей должны быть у меня. Вам ясно? Разумеется, нам эти светляки не нужны. Хорошо, кивнул император. Только советую вам поторопиться, потому что если меня попросят великие, то я буду вынужден вернуть вас обратно. Мы сделаем все быстро. Великие не успеют выдвинуть вам свои условия. После этих слов император скривился как от зубной боли.